Глава семьдесят четвертая Когда Мера проснулся, его распухший язык больше напоминал дохлого слизняка. Где он? Почему так хочется пить? Он сел и нащупал грубые шерстяные одеяла, пропавшие мочой. Почему он в пещере? Как он сюда попал? И тут он все вспомнил. Он разговаривал с Модрик кралем в толще горы Кленат. И, судя по решетке перед его носом, остановился далеко не в роскошных гостевых покоях. На полу стояла миска с водой. Мира припал к ней и жадно осушил до дна. Потом он понял, что у него сильно болит лицо. Он поднес руку к щеке. Кровь вокруг пореза была липкой, как будто смешанной с какой-то клейкой мазью. Мира плотнее завернулся в одеяло. пещера освещали свечи, которым судя по всему осталось гореть не больше часа, что ж по крайней мере он не в хладоморне там узникам не давали никаких одеял по сравнению с хладоморными ямами тюрьма скретов была раем мысли мира невольно обратились к его дяде знает ли дракомор где сейчас его племянник если свадьба уже совсем скоро она должна состояться со дня на день. то, возможно, король слишком занят, чтобы торговаться за освобождение принца. Мелькнула гадкая мысль. А вдруг он больше не нужен дяде? Мир и не сомневался. О он только мешает. Но что, если после свадьбы его дядя тоже будет так думать? В конце концов, у них с Онежкой рано или поздно появятся дети. Так всегда бывает после свадьбы. Чудесный маленький мальчик. И чудесная маленькая девочка. Зачем Дракомору чужой нелюбимый ребенок? От таких мыслей у Мира разболелось сердце. Вскоре свечи догорели, и он очутился в полной темноте. Наверное, Мира должен был привыкнуть к ней. Разве мало он сидел по ночам в своей башне, наблюдая, как гаснут свечи? Но Мира не любил темноту. И еще он все время думал о друзьях, которые бросили его, и о дяде, не желавшем его возвращения. Никогда в жизни мальчик не чувствовал себя таким одиноким. Миро не знал, как долго он просидел в темноте, прежде чем за решеткой его камеры снова забрежил свет. Порез на щеке болел уже невыносимо, а еще принц очень хотел есть. По коридору шёл Скрет со свечой и связкой дребезжащих ключей в руках. «Где ты?» — позвал Скрет скрипучим металлическим голосом. Мира затаил дыхание. Скрет вошел в камеру. «Я знаю, что ты здесь, маленький человек. Прятаться нет смысла». Мира натянул одеяло на голову и замер. Нижние когти Скрета заскребли по каменному полу. Он приближался. «Вот ты где!» Чудовище сорвало одеяло с Мира. «Отстань от меня!» Закричал тот, лихорадочно размахивая руками. «Я пришел не для того, чтобы причинить тебе зло», сказал Скрет, отступая на шаг. У него были длинные-предлинные зубы, торчащие из нижней челюсти. «Чего тебе надо?» спросил Мира. «Я пришел зашить тебя». «Зашить меня? Убирайся!» Порез на твоем лице. Он не заживет как следует, если не зашить. Мира невольно дотронулся до щеки, а скрет продолжил. Рана слишком долго оставалась без ухода. В ней началось заражение. Я смазал ее мазью, но теперь вижу, что ты ее зачем-то вытер. — Я не знал, что это такое, — воскликнул принц. — Вот в этом-то и беда с вами людьми. Вы очень многого не знаете. Скрет вышел из камеры и вскоре вернулся, неся новые свечи, миску с водой и какие-то лекарства. Выглядел он при этом призабавно, не дать не взять, самая уродливая сиделка во всей Ярославии. Мира, наверное, в волю посмеялся бы, если бы не был так напуган. Порез на его щеке горел огнем, и он не мог отвести глаз от когтей скрета. Каждый из них был длиной из большой палец взрослого человека. «Как же скрет собирается зашивать рану? Что, если он ненароком выцарапает ему глаза?» «Зачем ты это делаешь?» — спросил Мира. «Это моя работа», — ответил скрет. «Я отвечаю за узников и мотыльков. Вообще-то, раньше за пленных отвечал другой скрет. Но он умер, так что теперь это моя забота. Честно говоря, с мотыльками мне куда приятнее иметь дело». «Но зачем ты вообще со мной возишься? Разве не проще просто оставить меня тут умирать? В наших ладоморнях так и делают!» Скрет громко фыркнул. «Нет, я так не поступлю». Он сел за стол и взял салфетку. «Придвинься поближе к огню». Мира посмотрел на торчащие вверх клыки Скретта. Ему совсем не хотелось выполнять эту просьбу, хотя он понимал, что если бы Скрет задумал его убить, то вряд ли стал бы делать это при помощи нитки с иголкой. мира сел за стол и повернул раненую щеку к свету. Скрет осторожно умыл ему лицо, опуская тканью в воду и бережно промакивая кожу вокруг пореза. Миро не сводил глаз с его зубов. Пожалуй, они больше напоминали не клыки, а бивни. Ему впервые в жизни представилась возможность, как следует рассмотреть скрета вблизи. Он видел каждую бородавку и каждый волосок на его бледной коже. Он мог как следует разглядеть не только его круглые глаза, но даже светящиеся зеленые кольца, вспыхивающие вокруг зрачков чудовища когда оно поворачивало глаза к свету. Это означало, что скреты обладают превосходным ночным видением. Об этом мира рассказал бывший наставник. Этот скрет был безобразен, как и все его сородичи. Тем не менее, было в нем что-то особенное, что-то такое, из-за чего его было тяжелее ненавидеть. Если, конечно, это он, а не она, — добавил про себя Миро. Дело в том, что, на взгляд, определить пол скретов было почти невозможно. Об этом мира тоже рассказывал наставник. Через несколько минут, когда вода в миске сделалась красной, мира набрался храбрости задать еще один вопрос. «Почему у вас зубы не такие, как у других скретов? А почему они должны быть такие, как у других? Разве вы, люди, все похожи друг на друга?» «Нет». «Но у черепов скретов, висящих у нас в Ярославии, зубы маленькие и треугольные, чудовище насупилось». Это очень гнусный обычай. Вот что я тебе скажу. Нехорошо выставлять черепа на показ. «Это для того, чтобы вас отпугивать», — сказал Мира. «Нас не так-то легко запугать», — пробурчал скрет, отжимая салфетку. «И все-таки зубы у вас очень большие, правда?» «Да? Поэтому меня зовут Зуби. Это значит зубастый. А как насчет тебя?» «В тебе есть что-нибудь необычное?» «Конечно. Я принц». Мира увидел свое отражение в глазах скрета. Он был весь грязный, его одежда превратилась в лохмотья. Что и говорите вид у него был далеко не королевский. «И что это значит, быть принцем?» — спросил Зуби. «Это значит, что когда-нибудь я стану королем, и все будут меня слушаться, даже знатные особы». Даже королевские стражи, даже мои друзья, если у меня будут друзья. У принцев не бывают друзей. У меня были друзья, но они меня бросили. Зуби с поразительной ловкостью вдел нитку в иголку, зажав ее между кончиками когтей. Запрокинь-ка голову. Будет больно? Да. Мира схватился руками за стул. Крепко зажмурился, чтобы не видеть когти, приближающиеся к самому его лицу, а потом почувствовал, как игла вошла в его щеку. Он закричал, он просто не смог сдержаться. Зуби не произнес ни слова. Игла вонзилась снова. Мира судорожно вцепился в края стула. «Больно, очень больно! Сиди смирно, я почти закончил». Наконец, скрет убрал руки. Мира с трудом сдерживал слезы. Все оказалось намного больнее, чем он думал, но он не хотел плакать перед скретом. Он молча отвернулся и снова лег на одеяло. «Спасибо», — сказал он. Скрет вышел за решетку, потом обернулся и посмотрел на пленника. «Почему бы вам просто не вернуть его?» «О чем ты?» — не понял миро Сердце горы. Мальчик в отчаянии всплеснул руками. — Потому что у нас нет вашего дурацкого сердца. Сколько можно твердить одно и то же? Зачем вам оно сдалось, это сердце? — Мы умираем, — Мира опешил. — Вообще-то, — медленно проговорил он, — все умирают, рано или поздно. — Ты не понимаешь? Мы все умираем. Даже скретики, наши малыши. Они умирают, потому что пришла жаль. Мира накрылся одеялом с головой и закрыл глаза. — Понятия не имею, зачем ты мне это говоришь. У меня нет твоего камня. Я выпускал мотыльков, продолжал зуби скрипучим голосом. — И все они говорят, что ты лжешь. Они говорят, что сердце горы спрятано в большом каменном замке, где ты живешь. Оно хранится в самой высокой башне. — Чушь! — ответил Мира из-под одеяла. — Наш краль посылает скретов в город, но они не могут пробраться в замок. Он слишком хорошо охраняется, слишком много высоких стен, слишком много замков и стражей. — Мой дядя никогда не пустит вас в замок. — В этом ты ошибаешься. сказал скрет и ушел.